Андрион Феактистов. Собрание сочинений. Книга 7. Весёлые сектанты. Содержание. 1. Жизнь пионерки. 2. Земля стоит на трёх китах. 3. Весеннее религиозное. 4. Я приехал на 2 дня. 5. Бумажка из Вифиля. Шестое. Один котёнок на свете жил. Седьмое. Удобную религию придумал Чарли Расс. Восьмое. Существо оттуда. Девятое. Химические свадьбы. Десятое. Тот, который настучал. Одиннадцатое. Полюбите адвентиста. Двенадцатое. Когда я прав. Тринадцатое. Изольда из-за льда. 14. На Кремле стучат куранты. 15. Свидетельская. 16. Канонизация. 17. Новый мир придуман не нами. 18. Будьте здоровы. 19. Брошюра ты, брошюра. 20. Любить это прежде всего, отдавать. Двадцать первое. По ту сторону Ноева Ковчега. Двадцать второе. Эфиопия. Первое. Жизнь пионерки. Катя, Катерина, не беги, постой. Странные журналы ты несешь с собой. Приложили руку умные мужи. И про что там пишут? Катя, расскажи. те, кто верит в Троицу, все от сатаны, ложные религии богу не нужны. Нас всех уничтожат вместе в судный день. Катя, Катерина, что это за хрень? Ходишь по квартирам, странные дела, говоришь, иконы ты свои сожгла. У тебя нет чувства никакой вины, говоря родителям: "Вы обречены". Посмотри-ка. Гортенька, он тебя не съест, золочёный, маленький, православный крест. Покачав немного буйной головой, убежала Катя вдаль по мостовой. Летом и зимой, в холод и в тепло, вновь идут по двору люди из метро. Пристают к прохожим, бродят до Тимона. Пианиры Кунцева. Пионеры Сетуни, пионеры Фабрики, Нагена. Первое, третье, сентября 2010-го. Второе. Земля стоит на трех китах. Земля стоит на трех китах, написано в Псалтире. Раньше было все не так. И было их четыре. Я от слова говорю почти забытое, живое, чтобы мироздание спасти, чтобы их не стало двое. И ворон больше ничего не каркает. Вы рады? Ему приснилось божество, созвездие Плеяды. Сдувая пыль со старых книг, выходите на стук вы и произносит ученик сияющие буквы. 23 ноября 2018, 5 декабря 2018. Третья весенняя религиозная. Что сказать молчаливой иконе? За окном суета и возня. Там сегодня кого-то хоронят? Может быть, это даже меня? Только я-то об этом не знаю. У меня поважнее дело. Да вот жалко. Игрушки сломают проповедники доброго зла. Разорвут моё тело кусками в удивительный утренний час, и покроются глазки слезами. Хорошо, что он умер за нас. Мы поднимем его на вершину, мы поставим в витрину его. Над тобой будешь стоять рот разинов. Не поняв, не понёв ничего 30 марта 1996 четвёртое я приехал на 2 дня и я приехал на 2 дня где прописка прибежала вся родня стало близко на скамейке говорим рядом с парком я открыл Матфея и вместе с Марком Я цитату изреку россиянам и открою им луку с иванным. Я хотел сорвать покров, снять печати, был по Библии готов обличать их, чтобы жили не по лжи с этой даты. Но сказал один мужик бородатый: "Ты увлёкся ерундой, а не главным. Тяжело теперь с тобой православным. Наркоманов ты найдешь, и путан там. Не ходила б молодежь по сектантам. Как печальны стали вы, Ратазей. Что осталось от Москвы, от России? 10 января 2019. Пятое. Бумажка из Вифиля. Нам доставили бумажку из Вифиля. там инструкции и подпись от руки. Я ведь помню, там недавно братья были, проводили свои лучшие деньки. Бумажка из вефиля возвышенного стиля всегда по ней учили, я помню, печать отступников хотели простить на самом деле. Но как же мы посмели пора исключать? Развелось кругом религий, не от Бога Нам труднее заметать свои следы. Хорошо, провоззащитники помогут. Мы им платим, если мы идём в суды. Внимайте всему стаду. И Библии не надо, и Библии не надо понять этот знак. И лучше ты не сыщешь такой духовной пищи. Ещё идёт на тысячи от вибра бумаг. В новом мире будет сытно. и красиво у кисельных берегов молочных рек иегова уничтожит нечестивых миллиардов шесть примерно человек я не переживаю моя староживая как будто оживает и манит меня я на конгрессе с самой настырной и упрямой я наслаждаюсь драмой счастливые 3 дня 6 сентября 2010. 6. Один котёнок на свете жил. Один котёнок на свете жил, чтил солу и скриптуру. Он иудействующим был, любил свою натуру. Удев не разбивал сердец, мечту в груди лелея, и толмудический мудрец был для него милей. Он Библию читал без сна и размышлял о многом. И говорила с ним она американским слогом. Не доверяли мы ему души порывом чистым. А почему? А потому, что был котён баптистом. 9 апреля 2017. Седьмое. Удобную религию придумал Чарли Рассел. Кто верит в Атлантиду, кто в рассказ о новой расе, кто в перевоплощение, кто в чёрта назло всем. Удобную религию придумал Чарли Рассел, мол, если кто в грехах, он исчезает на совсем. Но если ты сдавал отчёт и был у микрофона, тебе быть может, повезёт в дни Армагеддона. Не ты забросил институт, ведь времени так мало, и надо много обойти кварталов и квартир. Опять прохожим раздаёшь брошюры и журналы. Тебе так хочется попасть в желанный новый мир. Давно часы сдавать пора. Пускай поймут в Вифиле, не зря отступника вчера со сцены исключили. И если раньше был некем старейшеную будешь, на школе стал внимателен к собранью интерес. В повторных посещениях ты говорил о чуде. Вот это был духовный пир, какой же был конгресс. Сомнение это мелочи. В журнале пишут снова. Ответы надо заучить оттуда, слово в слово. Ты умудрился отказать в переливании крови. И в зале царства о тебе с восторгом говорят «Теперь ты общий пионер, угодный и Егове. И если очень повезет читать тебе доклад. Одною черной краской ты этот мир раскрасил, удобную религию придумал Чарли Рассел. 5 сентября 2010 Восьмое существо оттуда я видел это существо пришедшее оттуда хотелось мне поймать его но я решил не буду иначе может выйти так я сильно сожалею и стая бешеных собак перегрызёт мне шею меня скоронят по частям без всякого обряда а душу заберут к чертям, туда, куда не надо. Уж лучше с ним я ничего предпринимать не буду. Ужаснейшее существо, пришедшее оттуда. 17 апреля 1996. -го. 9 -е. химические свадьбы. Возможно, мы обряды знаем слабо. В науках преуспел один Исте, но древние химические свадьбы, гармония вселенной, красота. Химические свадьбы, негаснущий костёр. Химические свадьбы, душевный разговор. Чтоб золото добыть, скупаем медь мы за гранью самого добра и зла. На площади вчера горели ведьмы. Хотелось людям женского тепла. Я спрячу заклинанье в эту книгу, там будет много тайн и волшебства. Непосвящённый в ней увидит фигу, пока ему не нужно знать его химические свадьбы, негаснущий костёр, химические свадьбы, душевный разговор. 10 мая 2019. 10 тот, который настучал. Я стал от вас далече, почти что незнаком. Меня вчера под вечер позвали на правком за то, что неактивный, хоть вы истень давно. Не то, чтобы противно, но как-то не смешно. Давным-давно был пасторский визит, я принял все учения от начал, и братья улыбались без обид. но был один, который настучал. В собрании было строго. Читал журнал затих уходов было много, крещений никаких. Не доверял банально в надежде на авус. Приехал наш зональный, и это началось. Он выволок на свет и приволок подколотый, подшитый материал, и я поделать ничего не смог, а смог Лишь тот, который настучал. Мне зачитали трое, мной овладело зло. Да что же это такое? Куда же их понесло? И пробую понять я причину этих бед. А раньше были братья, дружили столько лет. Мерзкий приятель цокал языком, мы пили и смотрели на причал, а я в бреду беседовал тайком с тем пареньком, который настучал. Ещё совсем немного. Не снес мне головы, ведь не в того я бога уверовал. Увы, не надо было к людям насильно в душу лезть. Я приносил на блюде не радостную весть. И многих близких потерял в борьбе. Журналами я семьи разлучал. А, кстати, он ушёл из ОСБ. Тут перенёк, который настучал 4 сентября 2010. 11. Полюбите адвентиста. Полюбите адвентиста быстро-быстро, очень быстро. Красота и благодать дня 7 ожидать. Важность Ветхого Завета только он оценит это. Крепость веры тем сильней. Если ты не ешь свиней, Папа Карло Буратино научил про десятину, и тем более все мы отдавать её должны. Знать труды Елены Белой, той писательницы смелой. Мы считаем их порой типа Библии второй. Полюбите адвентиста быстро-быстро, очень быстро, разум книжкой оглуши, скоро будет сон души. 10 января 2019. -го. 12. Когда я прав. Когда я прав, я чувствую усталость. Когда я лгу, я чувствую вину. Я был живой, но жизни не осталось. И вот теперь иду ко дну. Иду ко дну, но что же здесь такого? Закрыв глаза, безмолвие храня, а наверху великий Иегова. рыдает, глядя на меня. Он говорит: "Забудь про то, что было". Он говорит ведь я тебя люблю. На мне плевать. Я сам себе могила, и чувство бледется к нулю. Меня тошнит от собственной отравы. Глотать устал скорей бы уж кранты. И подвиг мой без почести и славы всего лишь ради пустоты. 30 сентября 1996-го. 13. Изольда изо льда. Изольда изо льда, иди ко мне сюда. Я так тебя согрею, что потечет вода. Изольда изо льда. Наш старец Симеон, он самый-самый он. Хотим на небе самый, он самый-самый он. Самый герой и чемпион. А скоро будет суд, и только нас спасут. Толпа увидит снизу, дадут нам белые ризы, И только нас спасут. Изольда, изо льда, ты видишь это, да? Знамения повсюду, плод нашего труда. Изольда, изо льда. 23 февраля 2003 года. 14-е. На Кремле стучат куранты. На Кремле стучат куранты. Люди в панике бегут. У моих друзей сектантов проповеднический зуд обращают все народы в поколение одно. Это было бы так грустно, если б не было смешно. Девятое января 1999-го. Пятнадцатое. Свидетельское. В печали взрослые и дети, их путь опасен и тернист. Куда теперь пойдет свидетель, религиозный экстремист? Все мимо церкви, мимо храма. Зачем ему какой-то храм? И он пошел куда-то прямо. Не песни пел по номерам, на неформальном вспоминал он приободряющую речь. Все, кто подчёркивал в журнале, с собой берут духовный меч. И в этот яркий день весенний он повторял в уме доклад, что очень важно для спасения не верить в троицу и в ад мирским рассказывать о вере, в организацию С.Б. Чисо и исправно пионерить, во всем отказывать себе. За П.Н.М. держался крепко, ел макароны, пил бульон, а на груди светилась скрепка, куда был бейджик прикреплен. 20 июня 2011. 16. Канонизация. Ты был музыкантом и пел про любви, которую не испытал. Ты в песнях доказывал жизнь это горе, и нужно сломать пьедестал. Когда надоело в тоске и тревоге в холодную воду бултых. Зачем же тебя, мой хороший, сегодня причислили к лику святых? Я тоже не знаю любовь неземную. Я тоже страдаю скорбь но где я поставил бы лишь запятую там точка стоит у тебя а может быть это кому-нибудь надо такой окровавленный стих какие ж тебя нехорошие гады причислили к лику святых ты был музыкантом в удобное время ты смерти глаза воспевал в пустыне вещал о судьбе поколений, чья родина — грязный подвал. И песни твои, безысходные стоны, священными станут для них. Ты будешь смотреть на фанатов с иконы, причисленной к лику святых. 2 июня 2000-го. 17-е. Новый мир придуман не нами. Смотри, какой прогресс. Я ездил на конгресс и был духовный пир в течении дня. В резиновый бассейн с ногами я залез во имя ОСБ купали меня. Новый мир придуман не нами. Новый мир придуман не мной. Новый мир придуман не нами. Новый мир Придуман мне мной. И сумка на плече, журналами полна. Я записи веду, обходов, квартир. Когда не сдам часы, мне ночью не до сна. А вдруг я не смогу попасть в новый мир? И вот Армагеддон, мы ждали столько лет. Очистит этот мир, он будет ничей. И копия меня. увидит новый свет, когда придёт конец системы вещей. Новый мир придуман не нами, новый мир придуман не мной. Новый мир придуман не нами, новый мир придуман не мной. 7 июня 2011. 18 -е. Будьте здоровы. Будьте здоровы, живите богато. Кричат в микрофон 2 часа харизматы, трясите за бороду Господа Бога, чтобы вам к изобилию открылась дорога. Вот пастор приехал, вот радость какая, Красивой машиной на солнце сверкая, Часы золотые, бокалы, бутыли, Поклонницы плачут, учитель наш, ты ли? Улыбка его озорна и бесценна, Прогулочным шагом выходит на сцену. В грехах обличит он сейчас супостата. Из книги большая, большая цитата — поднимут царуки и весело станет, и звуки польются из сотен гортаней, как улей жужжит эта масса народа, неясные звуки, и нет перевода. Но есть и такие, кто более весел. Ребята лежат на полу возле кресел. Так будьте здоровы, живите богато, кричат в микрофон: "Господа, Харизматы. 22 апреля, 2019. 19. -е. Брошюра ты, брошюра. Брошюра ты, брошюра, в Германии печать. Хочу тебя, брошюра, до корки изучать. Я пищу брал со стадом и посещал мирских. Я слушался райн ада, читал библейский стих. Служенье дни и недели, света истины во тьму. Зачем? Ведь на вечере даров я не приму. 20 февраля 2010 20. Любить — это прежде всего отдавать. Любить это прежде всего отдавать. Об этом поёт даже братчина. Надо чтоб были шкаф и кровать, взять ипотеку как-нибудь в складчину. Тихая гавань какого-то там уюта, семейный очаг, чтоб не сгореть, а согреваться. Даже мормоны из штата Юта об этом знают, куда деваться. Мечтает девушка, что языческий Амур в превославное сердце целится. Зачем так мазать систематически? Не от весны, мне опять метелится. Хрен тебе, лук тебе, ложка в чашке завинит. Симпатия не письменная, а устная. Пойду-ка я в магазин, магазинид. Куплю себе там что-нибудь вкусное. 21 октября Двадцать первое. По ту сторону Ноева Ковчега. Мы в этот мир приходим за тем, чтобы избежать побольше проблем, чтобы хоть чуть-чуть продолжить года, и если можно, то без труда. Я помню, где-то строили флот, чтобы противоставить нашествию вод. Не помню точно, в каком-то году году. К большому горю, большому стыду. Спасибо, милый тебе, за труды. Но ну, где ж ты видел так много воды? А ты не шутишь? Не ноет плечо. Ведь дождь не падал на землю ещё. А где-то, где-то строили флот, чтоб противоставить нашествию вод, не обращая внимания на другие вещи. С утра до темна. И вот случился дождик с небес. Дома поплыли, горы и лес. Друзья и подруги, вся наша родня, а за компанию смыло меня. А где-то там построили флот, чтоб противоставить нашествию вот. И этот флот поплыл по волнам. И жаль, что он достался не нам. Двадцать четвертое, двадцать пятое, июня двухтысячного. Двадцать второе. Эфиопия. Кукла Вуду лежит, вся в булавках, заколках она. Ты народной тропой привела меня в дом колдуна. Столько негров вокруг. Я не знаю, что делать мне с ними. Это память о том, что никто никогда не отнимет. Молодость моя, Эфиопия. Пляски колдуна, хобот у слона. Хобот у слона вьётся, как змея. Молодость моя, Эфиопия. Зомби вышли во двор, погуляют, вернуться назад. Вот и кончилась ночь. Снова тихо, спокойно. джут ты поила меня забродившим кокосовым соком мы под пальмой вдвоём будем долго мечтать о высоком молодость моя эфиопия пляски колдуна хобот у слона хобот у слона вьётся как змея молодость моя эфиопия 24 апреля 2019-го. Конец озвученной книги. Автор благодарит слушателей за внимание к его творчеству и желает всем положительных эмоций. Январь 2020-го года.